Глава 3. Платформы и политика. Формирование децентрализованной экономической системы для сети независимых анонимных пользователей, где каждый будет работать в интересах всего сообщества, представляет собой весьма сложную техническую задачу, но не менее сложны и задачи политического характера. Парадоксальным образом выясняется, что создание сети вне традиционной политической системы требуют принятия множества политических решений. Успех децентрализованной криптовалютной сети или другого блокчейна зависит от разработки правильного набора правил, то есть программного протокола, согласно которому будет происходить взаимодействие участников. Биткойн, новаторский проект Сатоши Накамото, впервые показал, как достичь подобного результата даже при обмене крупными денежными суммами, конфиденциальной деловой информацией. и прочими ценностями. Однако, по мере роста и изменения сообщества пользователей биткойна, новички начинают требовать более разнообразных функций и более мощных приложений. Звучат настойчивые призывы усовершенствовать протокол и упростить принципы работы. Вы в поистине открытой и децентрализованной системе без руководства Крайне сложно привести к консенсусу множество людей с очень разными индивидуальными запросами. Внедрением блокчейн-протоколов сейчас заняты несколько тысяч блестящих программистов и предпринимателей. В каком-то смысле, они напоминают отцов-основателей американской нации. Перед ними лежит нечто новое и неизведанное, что могло бы изменить мир, если им удастся настроить это нечто должным образом. Постулат: все люди созданы равными. Не родился сам по себе в июле 1776 года на просторах одной британской колонии. В нём выкристаллизовалась вся суть классической либертарианской идеологии, которая и до того насчитывала уже несколько десятилетий. В наши дни технофилософы блокчейна обрабатывают множество версий одной и той же идеи. Нужно лишь найти её лучшее выражение. Святой Грааль шифрапанков. Чтобы понять, как работают блокчейны, а также какие технические и политические дебаты они порождают, для начала нужно рассмотреть первую рабочую блокчейн-платформу Биткойн. Основные полагающие принципы Биткойна полная децентрализация и открытость. Позволив сообществу автономных пользователей выработать единую историю транзакций, Биткойн показал Компьютерная программа, не управляемая отдельными лицами или корпорациями, может взять на себя роль доверенной третьей стороны, которую при финансовом взаимодействии традиционно играют банки. Чтобы общество могло осознанно принять или отвергнуть эту поистине прорывную технологию, надо сначала понять, что такое биткоин и чем он для нас важен. Однако, прежде чем мы это сделаем, давайте начнем с общего определения блокчейна. Это распределённый реестр, который обновляется только путём присоединения новых записей и отображает доказуемо подписанные, непрерывно связанные и криптографически защищённые транзакции. Каждый реестр многократно воспроизведён и хранится на независимых друг от друга компьютерах. Каждое обновление синхронизируется на основе алгоритма консенсуса. Что же значит весь этот набор слов? Давайте рассмотрим ключевые смысловые единицы. Пункт 1. Распределённый. Это значит, что реестр хранится не на одном компьютере, а на всех компьютерах сети одновременно. Каждая машина по отдельности отвечает за его обновление и синхронизацию с остальными версиями. Как только один регистратор, в данном случае компьютер, обновляет базу данных и предоставляет доказательство легитимности записи, Все остальные устройства вносят то же самое обновление в свои реестры. В результате получается регулярно обновляемая, общепринятая запись без централизованной главной версии. Пункт второй. Обновляется только путём присоединения новых записей. Append only. Информацию можно добавлять, но не удалять. Это важно, поскольку никто не может вернуться к старым записям и подкорректировать их. то, что однажды было принято и утверждено как истинное, им же и останется. Разночтения здесь невозможны. Пункт 3. Доказуемо подписанные. Для обмена и управления данными блокчейны используют инфраструктуру открытых ключей ИОК, где каждый пользователь распоряжается двумя отдельными, но математически связанными последовательностями букв и чисел или ключами. Первый секретный или закрытый ключ, известен только владельцу. Второй открытый ключ, доступен всем пользователям и отображает некую ценную информацию. В системе биткойна, например, она связана с количеством криптовалюты. Когда пользователь подписывает открытый ключ с помощью секретного ключа, эта операция математически доказывает, что он имеет право распоряжаться данными и может перевести их на открытый ключ другого пользователя. В случае биткойна Владелец таким образом пересылает валюту со своего кошелька открытого ключа на другие кошельки. Личный ключ можно сравнить с паролем или пин-кодом для управления средствами на счёте. Аналогия не идеальная, но достаточно близкая. Пункт 4. Непрерывно связанные и криптографически защищённые транзакции. Некоторые инструменты из криптографического арсенала используются для отображения записи в реестре определённым способом. Любые транзакции записываются в строго хронологическом порядке с помощью функции хеширования, которая позволяет подтвердить достоверность всей цепочки. В итоге получаются бесконечные цепочки блоков или кусочков информации, чья целостность защищена криптографическим методом. Такая структура обеспечивает высокую степень уверенности в том, что ни одна запись в реестре не будет отклоняться от общей согласованной версии. Пункт 5. Реестр многократно воспроизведён. Каждый узел сети хранит свою копию реестра, согласно принципу распределения из пункта 1. Пункт 6. Алгоритм консенсуса Программа, которую выполняет каждый компьютер в сети, побуждает синхронизировать запись транзакций с другими устройствами. Можно сказать, что узлы сети достигают соглашения по поводу того, какие записи вносить в общий реестр. Консенсус ключевой термин технологии блокчейн, описывающий процесс, в рамках которого каждая отдельная копия реестра согласовывается со всеми остальными и вырабатывается общая для всех версия истины. Суть консенсуса сводится к тому, что любое обновление должно быть подтверждено и одобрено большинством участников. Ну что, разобрались? Если нет, не пугайтесь. Скоро мы и проясним все детали. Важно понять, что общее описание блокчейна не отдаёт должного блестящим находкам накомота. В системе Биткойна присутствуют элементы, которые воплотили в жизнь идеал шифропанков. полностью децентрализованную криптовалюту, не подконтрольную ни одному частному лицу, учреждению или консорциуму. Калифорнийское сообщество шифропанков, которое билось над проблемой децентрализации лет 20 до появления Биткойна, прекрасно знало, что любой системе электронных денег необходим общий реестр для фиксации активов и пассивов пользователей. Он нужен для предотвращения двойного расходования, то есть мошенничества. Но чтобы система стала полностью децентрализованной, каждый пользователь должен иметь доступ к реестру. Запись транзакций должна быть открытой с алгоритмом консенсуса, на который нельзя повлиять в одностороннем порядке. Тогда никакая контролирующая инстанция не сможет блокировать, изменять или фильтровать содержимое реестра, и он станет неуязвимым для цензуры. До появления Биткойна все попытки достичь этой цели неизменно упирались в неразрешимую дилемму. Без контролёров, подтверждающих личность и права того, кто ведёт реестр, любой мошенник мог нарушить консенсус, создав множество узлов в сети под вымышленными именами. Чтобы понять, насколько это легко, вспомните бесчисленные фейковые аккаунты в Twitter. Застолбив сотню узлов в сети, злоумышленник отдаст сам себе более 50% голосов. И обьётся одобрение ложной двойной транзакции. То есть, например, оплатить покупку несуществующими или уже на что-то потраченными деньгами. Эту проблему можно решить путём создания контролирующей инстанции, которая идентифицировала бы пользователей и авторизовала операции. Но тогда разработчики вернулись бы в исходное положение и не достигли бы великого идеала шифропанков открытости и отсутствия цензуры. Набатерское решение Сатоши Накамото в сущности опиралось на метод кнута и пряника. Система поощрений и наказаний, которые должны гарантировать честную работу валидаторов. Любой компьютер в любой точке земного шара может подключиться к процессу валидации, и в качестве стимула и награды за работу будет получать биткоины, распределяемые по принципу лотереи. Вознаграждение выплачивается каждые 10 минут. как только один из компьютеров успешно добавит новый блок подтвержденных транзакций в блокчейн-реестр. Эти компьютеры, а также их владельцы, называются майнерами, от английского слова «майнер» или «золотодобытчик», потому что в надежде заполучить свою долю биткоинов, они словно пускаются в погоню за цифровым золотом. На момент написания книги вознаграждение составляло 12,5 биткоина, 50 тысяч долларов по текущему курсу. Децентрализованный протокол автоматически начисляет эту сумму выбранному майнеру. Кроме того, майнеры получают комиссию за операции, о чем мы поговорим чуть позже. Поскольку в системе не предусмотрены ограничения допуска, любой мог попытать счастье и повысить шанс на получение награды, добавив к сети как можно больше узлов. Поэтому на кого-то был необходим децентрализованный механизм, который бы помешал майнерам-мошенникам захватить более 50% вычислительных мощностей. С этой целью он потребовал, чтобы каждый вовлечённый компьютер предоставлял доказательство выполнения работы, то есть решал сложную математическую задачу, предполагающую серьёзные вычислительные ресурсы. Доказательство выполнения работы стоит не дёшево. Поскольку на него уходит много электроэнергии и вычислительных мощностей. Это означает, что если майнер попытается захватить 51% мощностей и контролировать систему консенсуса, ему придётся потратить довольно круглую сумму. Благодаря таким функциям, как коррекция уровня сложности, которая усложняет вычислительные задачи по мере роста общей мощности сети, система Накомото гарантирует, что стоимость так называемой атаки 51% на порядке повысится, если взломщик подойдёт к порогу контроля над консенсусом. Иными словами, мошенничество и двойная трата в системе Биткойна не запрещены, они просто чрезмерно дороги. На данный момент, согласно оценкам сайта gobitcoin.io, контрольный пакет в сети Биткойн обойдётся примерно в 2,2 миллиарда долларов. Столько будут стоить компьютерное оборудование и электроэнергия, которые нужны для захвата таких мощностей. За несколько лет майнинг криптовалют превратился в настоящую индустрию, где лидирующую роль играют гигантские фермы. Могут ли эти крупные игроки вступить в сговор, объединить ресурсы и захватить власть над реестром? Теоретически да. Но на практике это повлечёт весьма неприятные последствия для них самих. Например, успешная атака обрушит курс биткойна и резко понизит стоимость криптовалюты, которой завладеют злоумышленники. По крайней мере, за 9 лет существования Биткойна этот реестр ещё никто не взломал. Очевидно, метод кнута и пряника весьма эффективное средство защиты. Если рассматривать Биткойн с этой стороны, а не просто как новую непривычную денежную единицу, которую компьютерные гики почему-то считают хорошей заменой доллару, евро или йене, становится очевиден подлинный масштаб изобретения накомота. Криптовалюта биткойн это прежде всего ценность, которая вознаграждается люди, обеспечивающие безопасность системы биткойн. Её суть и главное предназначение именно в этом, а не в надежде, что однажды она станет повседневным средством оплаты. Такое поощрение заставляет пользователей честно фиксировать и подтверждать обмен ценной информацией. А без него открытый распределённый реестр Сатоши просто не смог бы работать. Конечно, для того, чтобы система жила и развивалась, манеры должны считать биткойн ценностью. То есть знать, что смогут обменять его на другие признанные ценности: товары, услуги, фиатные деньги, например, доллары. Чтобы понять, почему они и миллионы людей по всему миру решили, что биткойны чего-то стоят, следует поговорить о том, как человеческие сообщества назначают себе универсальное средство обмена. меро стоимости товаров и услуг и расчётную единицу. Иными словами, деньги. Нужно отметить, что вопреки распространённому мнению, валюте не всегда требуется обеспечение, будь то правительственные гарантии или золотой запас. Её нужно лишь официально признать единицей измерения ценности и средством платежа. Это может показаться иррациональным, ведь мы привыкли считать деньги материальным объектом. бумажные купюры, золотые монеты и прочее, который каким-то образом содержит ценность в себе самом. Однако на деле любая валюта всего лишь обозначает, символизирует ценность, приписанную ей коллективной волей общества. Именно общество постановило считать эту купюру или монету носителем ценности. Подобный статус можно присвоить любому символу или объекту, при условии, что с этим согласна значительная часть общества. Так и произошло с биткоином. Структура реестра также важна для статуса биткоина. Накамото изначально задумывал свой реестр как постоянно растущую непрерывную цепь блоков, каждый из которых отображает группу связанных друг с другом транзакций, подтверждённых в течение десятиминутного наградного периода. Отсюда и возник термин блокчейн. который так полюбился начальником IT отделов. Над сказать слово блокчейн вообще не употреблялось в первой версии рабочей брошюры накомота. Следовательно, нет причин отдавать системе биткойн эксклюзивное право на этот термин. В течение 10 минут каждый майнер, вовлечённый в состязание за биткоины, одновременно собирает новые входящие транзакции и укладывает их в собственный блок. Детали каждой транзакции Дата, время, адресат отправителя и получателя, сумма перевода и так далее фиксируются и прогоняются через особый криптографический алгоритм, чтобы получить так называемый хеш строку из буквенных и цифровых символов. Алгоритм хеширования может преобразовать любое произвольное количество данных, входной массив, в строку фиксированной длины, тем самым математически подтверждая существование исходной информации. Владея данными о транзакции, любой пользователь может обработать их с помощью того же алгоритма, чтобы подтвердить, что создатель оригинального хэша владел теми же данными. Ключевая особенность хэш-кодов их сверхчувствительность к изменениям входного массива. Например, мы обработали текст предыдущего абзаца с помощью SHA-256 алгоритма, на котором построен Bitcoin mining. Если мы всего навсего удалим последнюю точку в абзаце и повторим процесс, алгоритм сгенерирует уже совершенно иную последовательность. Теперь представим, что некий злоумышленник решил потихоньку изменить данные транзакции. Если он хоть немного подправит запись, остальные майнеры немедленно поймут, что новый хеш не совпадает с тем, который отражён в их версии блокчейна, и отвергнут изменения. Вот почему функция хеширования так важна для защиты реестра. Кроме того, мы можем объединить два хеша и получить конечный или корневой хеш, содержащий в себе оба подтверждения данных. Этот процесс можно повторять до бесконечности, создавая хеши хешей хешей в виде древовидной структуры, известной как дерево Меркла. Таким образом, транзакции внутри каждого блока криптографически связываются между собой. Биткойн выводит эту связующую функцию на новый уровень. С помощью другого алгоритма хеширования майнер-победитель привязывает свой вновь созданный блок к предыдущему, что превращает весь блокчейн в бесконечную математически связанную последовательность хешированных транзакций, восходящую непосредственно к первичному блоку от 3 января 2009 года. Если внести исправление, скажем, в транзакцию от 15 января 2011 года, изменится вся цепочка хешированных записей, сделанных за последующие 7 лет. В каком-то смысле, это напоминает окрашивание купюр, применяемое банками для их защиты. Если вор захочет потратить меченные банкноты, то немедленно изобличит себя. Непрерывная запись транзакций основы, используемые майнерами для проверки легитимности операции в новом блоке счастливчика, получившего награду в биткоинах. Если майнеры удовлетворены содержимым блока, они согласятся присоединить к нему свой следующий блок в случае удачи и выигрыша. Если их что-то не устраивает, они присоединят новый блок к более раннему, в достоверности которого убеждены, оставляя подозрительный блок в одиночестве, словно сироту. Такие варианты решения лежат в основе логики консенсуса, которая опирается на критерий под названием "длиннейшая цепь". Основной принцип следующий: пока ни один майнер не захватил более 50% общих вычислительных мощностей, математическая вероятность гарантирует, что любая сомнительная ветка, созданная криминальным меньшинством, скорее безнадёжно отстанет от правильной, одобренной большинством цепочки и отомрёт. Ловушка, конечно же, в том, что если злоумышленники сумеют захватить больше половины мощности, они получат возможность создать длиннейшую цепь, которую остальные майнеры поневоле примут за легитимную. Однако, как мы уже объяснили, такой уровень мощности непомерно дорог. Защита биткойна объединяет в себе математический и финансовый фактор. В этой взаимосвязи принципов и кроется новаторская суть изобретения Накамото, децентрализованного избавлена от цензуры архивы. Если признать, что все системы бухгалтерского учёта приблизительны, то есть абсолютно точное отображение реальности невозможно, то новая система, фиксирующая коллективное мнение сообщества без центральных инстанций, предлагает самый объективный механизм отображения истины из всех ныне известных. Решив проблему двойного расходования, биткойн заодно создал понятие цифровой актив. До этого всё цифровое слишком легко воспроизводилось, чтобы считаться собственностью и имуществом. Именно поэтому цифровые продукты вроде музыкальных записей и фильмов обычно продаются с лицензией и правом доступа, а не правом собственности. Исключив возможность воспроизведения ценностей в данном случае биткоинов, система накомото нарушила привычное положение вещей, создав цифровую уникальность. Этот принцип крайне важен для оценки биткойна как валюты и для прочих криптоактивов, которые появились чуть позже. Однако, хотя биткойн и превосходит многие другие системы, он пока далёк от совершенства. Ничто не проявило это столь явно, как внутренний конфликт по поводу, казалось бы, мелкого технического вопроса. По крайней мере, раскол начался с небольших разногласий, но быстро перерос в полноценную борьбу за контроль в системе, которая задумывалась как абсолютно независимое. Оказалось, что управлять биткоином не значит просто вести реестр. Вопрос касался управления сообществом. Настало время политики. Гражданская война биткоина. Серьёзные изменения в коде извечная проблема открытых проектов, в особенности таких как биткоин. У них нет признанного руководителя, который может разрешать споры. К тому же, в условиях практически полной анонимности невозможно даже понять, с кем именно ты споришь и каков статус этого человека в системе. При этом предмет спора вполне реальный солидные суммы. Любое новшество может повлиять на ценность криптовалюты. Словом, ситуация взрывоопасная. И, конечно же, взрывы происходят, порождая длительные, ожесточённые дискуссии. Поводом для самого серьёзного конфликта послужил небольшой фрагмент программного кода. Максимальный объём данных установлен для каждого блока в цепочке. С 2010 года он ограничивался 1 МБ. Этот лимит означал, что в системе Биткойна можно совершать не более 7 транзакций в секунду. Серьёзный недостаток в глазах провайдеров, которые надеялись, что Биткойн сможет конкурировать с платёжными системами вроде Visa, обрабатывающими около 65 тысяч транзакций в секунду. К 2016 году количество операций с биткоинами выросло настолько, что уже не позволяло уложиться в отведенный мегабайт на каждый блок. Транзакции, которые должны были выполняться за несколько минут, растягивались на час, а то и дольше. Чтобы сократить период ожидания, пользователи стали предлагать майнерам повышенную комиссию за включение их транзакций в блок. Возник искусственно созданный рынок комиссионных, и пользователи начали конкурировать друг с другом. К июню 2017 года средняя комиссия в системе биткоин достигала 5 долларов, что вполне выгодно при переводе 20 000 долларов, но недопустимо при оплате чашки кофе за 2 доллара. Расходы ложились на плечи пользователей и становились дополнительным источником прибыли для майнеров. помимо обычного вознаграждения в 12,5 биткойна за блок. Майнеры неожиданно оказались в роли тех самых банкиров-посредников, от которых стремились избавиться создатели криптовалюты. С точки зрения пользователей, позиционируемая как открытая и безбарьерная система, теперь ставила им преграды на каждом шагу. Многие стартапы, избравшие биткойн как платформу для бизнеса, например, электронные кошельки и обменные сервисы жаловались на невозможность быстро и качественно провести транзакции клиентов. Я стал доверенной третьей стороной. Горько шутил Винчес Казарес, СЕО кастодиальной службы Харо, имея в виду, что взаимодействие его компании с клиентами часто приходится совершать вне системы, а потом задним числом проводить транзакции через блокчейн Биткойна. Требовались срочные меры. Некоторые предлагали увеличить ёмкость блока. Однако не все считали небольшое изменение в коде лучшим выходом. Критики этого решения указывали на то, что увеличение блока потребует больше памяти, а это сделает майнинг ещё дороже. Следовательно, многие майнеры выйдут из игры, и биткойн окончательно станет достоянием нескольких крупных игроков, что повысит вероятность сговора в целях подтасовок. На первый взгляд казалось, что оба лагеря в чём-то правы. Партия большого блока хотела, чтобы любой мог себе позволить расплачиваться биткойнами, и высокая комиссия не мешала заплатить за чашку кофе. Партия малого блока хотела отстаивать два главных принципа: децентрализацию и безопасность. Их позиции были непримиримы, к тому же финансовый масштаб проекта только обострял разногласия. Из небольшой любительской затеи биткойн вырос в глобальную систему рыночной стоимостью около 50 миллиардов долларов осенью 2017 года. За не имением владельца или совета директоров было крайне сложно определить, чья стратегия эффективнее защитит активы. Предлагались различные решения, но ни одно не помогало достичь консенсуса. Свитыни биткойна А частью проблемы крылась в отсутствии механизмов, которые позволили бы определить долю сторонников каждой идеи. Псевдонимная структура Биткойна без формальных идентификаторов для пользователей и кошельков лежит в основе всего проекта и гарантирует конфиденциальность. Однако, она же мешает организовать голосование по ключевым вопросам. Без знания, кто есть кто и кто чем владеет, невозможно узнать предпочтения большей части сообщества. включая широких пользователей, предпринимателей, инвесторов, разработчиков и майнеров. В итоге дискуссия свелась к потоку гневных комментариев в соцсетях. Обе партии безнадёжно увязли в конфликте. Накал страстей достиг апогея и привёл к тому, что биткоин-сообщество на сайте Reddit раскололось пополам и завело две отдельные ветки форума для каждой фракции. Поскольку примирение оказалось невозможным, все больше пользователей стало склоняться к мысли о радикальном, на первый взгляд, почти невыполнимом решении — разделить пополам и саму сеть биткоина. Суть идеи сводилась к созданию так называемого «форка биткоина». Форк или ответвление — это просто новая версия программы, например, Microsoft Word. Существует два вида форков — hard fork и soft fork. При soft fork старая версия программы не поддерживает новые опции, Но всё же совместимо со свежей версией. При хардфорке новая программа лишена обратной совместимости, то есть не работает с прежними версиями. Таким образом, хардфорк ставит пользователя перед необходимостью обновить всё ПО. Это не слишком удобно даже в случае текстового редактора, а для криптовалютной системы становилось настоящей проблемой. Поскольку биткоины из старой версии кошелька нельзя было перевести получателю, у которого установлена новая версия, два биткоина, две версии истины. Затем творческая фантазия разработчика биткоина Питера Вейля породила альтернативное решение. Небольшое обновление кода под названием SegWit, которое можно внедрить щадящим методом софтфорка. Это не удвоило бы лимит блока как таковой, но увеличило бы его пропускную способность. То значит, почти удвоило бы количество информации, которую можно уместить в 1 МБ. Что ещё важнее, Обновление SegWit исправляло давние недостатки кода, которые мешали внедрить очень ценное новое изобретение — протокол Lightning Network, LN. Протокол LN, разработанный Таддеусом Дрия и Джозефом Пуном, позволил бы биткоину соревноваться в скорость операций с платежной системой Visa. Он дает пользователям возможность совместно подписать смарт-контракт, который временно создаст двунаправленный платежный канал для перевода на заранее согласованную сумму. После чего они смогут переводить средства в рамках этого оговорённого баланса. Кроме того, появится возможность переводить средства третьим лицам через систему взаимосвязанных вторичных каналов. Таким образом, должна возникнуть сеть платёжных операций, которые не нужно подтверждать в блокчейне Биткойна. Следовательно, исчезнут комиссии майнерам и ограничения на количество транзакций в единицу времени. Смарт-контракты предотвратят обман между пользователями а блокчейн понадобится только для записи и подтверждения итогового баланса при открытии и закрытии каналов. Он сохранится как главное свидетельство гарантии подлинности внесетевых транзакций по протоколу LN. Многие программисты горячо поддержали внедрение SegWit и Lightning Network, особенно разработчики Bitcoin Core вроде Питера Вейля, связанные с влиятельным биткоин-стартапом Blockstream. С их точки зрения, именно этого требовал ответственный подход к инновации. Они считали своим долгом избежать резких, чересчур масштабных изменений в коде и создать приложения, которые оптимизировали бы работу изначальной платформы. Классический осторожный подход к разработке протоколов. Оставить базовую систему простой, надёжной и почти не подвластной изменениям. Как говорят программисты, намеренно тупой. чтобы инновация происходила на уровне обновлений и надстроек. При благополучном исходе можно убить сразу двух зайцев: обеспечить и надёжность, и новизну. Тем не менее, одна влиятельная группа майнеров, возглавляемая китайской компанией Bitmain, которая не только занимается майнингом биткоинов, но и производит для него весьма востребованное оборудование, была категорически против SegWit и LND протокола. Не совсем понятно, что именно так не понравилось CEO компании Дзяньву, но он заключил союз с одним из первых инвесторов Биткойна, Роджером Вером, и занялся активным продвижением больших блоков. Возможно, руководство Битмейна опасалось, что внесетевые технологии Lightning отнимут у майнеров кровно заработанные комиссионные. Есть и другая версия. Транзакции, проведённые через двунаправленный канал, не столь прозрачны, как сетевые. Поэтому китайские майнеры побоялись, что правительство запретит их деятельность. Репутация Bitmain сильно пострадала, когда выяснилось, что интегральные схемы их производства Antminer поставлялись сторонним майнерам с уязвимостью, которая позволяла майнеру-производителю вывести из строя оборудование конкурента. Немедленно заговорили о теории заговора: Bitmain планирует саботировать SegWit. Компания открестилась от подобных намерений. и пообещала устранить уязвимость, но доверие уже было подорвано. Противостояние длилось до весны 2017 года. В конце концов, после многочисленных предложений по софтфорку и хардфорку, группа предпринимателей во главе с давним биткоин-инвестором Бари Сильбертом выбрала компромиссное решение. Проект SegWit 2x, который поддержали почти все крупные игроки биткоин-сообщества, кроме команды Blockstream. Это был двухступенчатый план. К середине июля предполагалось убедить хотя бы часть майнеров принять протокол SegWit, а затем в ноябре увеличить объём блока до 2 МБ. Для партии большого блока это была всего лишь возможность сохранить лицо, ведь в открытом анонимном сообществе никто не мог гарантировать, что обещанное удвоение объёма состоится. Тем не менее, план сработал. Незадолго до первого намеченного дедлайна по SegWit 2x было установлено, что более 80% компьютеров в сети готовятся принять протокол SegWit после 31 июля, достаточно, чтобы признать дело сделанным. Однако, в последний момент победа команды Сильберта была омрачена. Взбунтовавшаяся китайская группа, вероятно, поддерживаемая компанией Bitmain, заявила, что всё-таки создаст свой хардфорк Биткойна. Итак, 1 августа 2017 года, когда многим уже казалось, что болезненный развод можно предотвратить, сеть Биткойна раскололась пополам. В этот день была запущена новая версия под названием Bitcoin Cash. Эта валюта получила обозначение BCH у старого Биткойна BTC. Ёмкость блока в новой системе составила 8 МБ. Как только майнеры-противники SegWit начали создавать блоки с такими параметрами, форк был запущен. Это напоминало раздел ценных бумаг. С формальной точки зрения все держатели биткоинов имели право и на свою валюту, и на равную долю в BCH. Но только на практике две валюты были несовместимы. Если такая идея равноценных, но разных денежных единиц кажется вам странной, вы не одиноки. Для биткоинбиржи она тоже была в новинку. Некоторые из них согласились вести операции с BCH, Однако рынок с трудом переварил раздвоение биткоина. Поначалу стоимость новой версии подскочила с 300 до 700 долларов за одну BCH. Но затем, когда выяснилось, что Форк поддерживает лишь одна крупная майнинговая компания, курс упал до 200 долларов, и в течение лета 2017 года остановился у отметки 350 долларов. Тем временем курс изначального биткоина взмыл до небес. увеличившись за две недели более чем на 50%, и достигнув рекордной отметки в 4400 долларов США. Судя по поведению двух валют на рынке, сторонники малого блока и протокола SegWit победили. Биткоин кэш по-прежнему торгуется на биржах, но ему явно не по силам вытеснить первый биткоин. Что до компромиссного плана SegWit 2X, в рамках которого предполагалось увеличить емкость блока до 2 мегабайт, то к ноябрю 2017 года от него решили отказаться, поскольку прийти к полному консенсусу так и не удалось. Одна из сторон покинула поле боя основательно потрёпанной, тогда как вторая ликовала. Многим сторонним наблюдателям казалось, что весь этот хаос неизбежно подорвёт репутацию биткоина. Кто же захочет иметь дело со столь непредсказуемой валютой? Тем не менее, изначальная версия биткоина брала всё новые высоты. буквально за год её курс вырос на 650%. Почему? Во-первых, биткойн прошёл проверку на прочность. Несмотря на гражданскую войну, его реестр уцелел. И хотя сложно назвать врожду и ожесточение преимуществом, сам факт того, что код так сложно переписать, а систему изменить, многие расценили как важное свидетельство устойчивости и надёжности биткойна. Невосприимчивость к цензуре стала самой привлекательной чертой Биткойна. Именно благодаря ей цифровую валюту начали считать возможной заменой старым, уязвимым фиатным системам, которые до сих пор правят миром. Фактически, можно сказать, что неспособность к компромиссу и эволюции, вызывающая скепсис у многих наблюдателей, едва ли не главное достоинство Биткойна, как и простая, неизменная основа протокола TCP/IP. Неповоротливые механизмы Биткойна защищают систему от чрезчур резких перемен и закрепляют инновацию на уровне надстроек. Ещё один урок, вынесенный из раздвоения Биткойна, показал, куда направляются денежные потоки в условиях кадрового голода. Выяснилось, что они текут туда, где собираются лучшие разработчики, наиболее вероятные инновации и будут вовремя продуманы, опробованы и приняты меры безопасности. За изначальной версией Биткойна, BTC, стоят многочисленные таланты. Младшему Биткойну этот человеческий ресурс недоступен, поскольку сообщество майнеров-прагматиков никогда не привлечёт к себе пылких энтузиастов. Мы не хотим сказать, что разработчики старшей ветви Bitcoin Core сплошь святые подвижники. Многие предприниматели заслуженно осудили их несговорчивость в ситуации когда простое и быстрое увеличение блоков могло бы снять напряжение в системе. К тому же существуют опасения, что компания Blockstream при поддержке инвесторов оказывает слишком большое влияние на процесс разработки. Тем не менее, биткоин далеко не единственный носитель технологии блокчейн. В деловом мире все больше крупных организаций, как финансового, так и не финансового профиля, исследуют возможности закрытых блокчейнов. В системах такого рода Некий центральный орган, например, консорциум банков, решает, кто может принять участие в процессе валидации. Это во многом отступление от идеалов накомота, поскольку участники закрытой системы вновь попадают во власть доверенной третьей стороны. Такие сети иногда называют не блокчейнами, а системами на основе блокчейна. Или же применяют к ним общий термин распределённый реестр. Однако они действительно используют многие революционные находки Биткойна и справляются с проблемами доверия, которые в противном случае могли бы возникнуть при обмене информацией в сети. Что самое важное, закрытые блокчейны намного легче масштабировать, чем Биткойн, по крайней мере, на данный момент, так как для этого не требуется согласие тысяч анонимных пользователей по всему миру. Достаточно просто заранее договориться повышать вычислительную мощность по мере разрастания сети. Однако закрытые системы в силу своей природы обладают ограниченными возможностями для инноваций. С нашей точки зрения, наиболее перспективны открытые блокчейны. Вероятно, закрытой системе необходима промежуточная ступень на пути к внедрению открытых реестров. Однако мы полагаем, что открытость и общедоступность тот идеал, к которому нужно стремиться, невзирая на подводные камни, выявленные гражданской войной биткоина. Вот почему мы уделяем открытым системам так много внимания в этой аудиокниге. Открытые блокчейны тоже стремительно эволюционируют. Возникают новые модели, которые призваны усовершенствовать находки биткойна. Многие из них предназначены не только для обмена криптовалютой, но и для широкого спектра операций, связанных с распределёнными вычислениями. Можно считать их конкурентами биткойна или интересными вариациями на ту же тему. Но в любом случае, они показывают, насколько динамичным стал поиск новых решений с момента появления Биткойна. Эфириум вечный глобальный компьютер с багами. Платформа, которая привлекла к себе почти столько же внимания, как и Биткойн, это, конечно же, детище русско-канадского вундеркинда Виталия Кабутырина под названием Эфириум. Одна из первых и главных больших идей Биткойна заключается в возможности использовать блокчейн-сеть не только для прямых денежных переводов. Всё, что может быть оцифровано: документ о праве собственности, контракт, история болезни, договор авторского права, личный документ, даже свидетельство о регистрации фирмы, можно сделать частью транзакции и записать в неизменяемый блок. Это означает появление нового механизма автоматического однорангового взаимодействия. Проблема в том, что биткойн, как платформа, разработанная для обмена криптовалютой, мало подходит для нефинансовых операций. Поэтому Бутэрин взял основные принципы распределённого реестра и создал новую программу, оптимизированную для смарт-контрактов, которая будет поддерживать специальные децентрализованные приложения dApps. позволяющий пользователям обмениваться чем угодно. Идея заключается в том, что компьютеры в сети Ethereum будут конкурировать за право выполнять инструкции dApps по созданию и передаче цифровых активов. В награду за вычислительную работу компьютеры получат эфиры, криптовалюту сети Ethereum. Поскольку сеть децентрализована, приложения смогут работать абсолютно независимо, не поддаваясь влиянию извне. Это гарантирует полное соблюдение условий договора. Если бы концепцию Ботэрина удалось воплотить в жизнь, его система фактически стала бы глобальной децентрализованной виртуальной машиной, которая повинуется только программному коду и не контролируется ни одним отдельно взятым компьютером. В декабре 2013 года, когда Ботэрин впервые представил свой проект, его идея вызвала бурный энтузиазм В ней тут же признали первую поистине многофункциональную платформу для децентрализованных приложений. За несколько лет открытый проект привлёк множество активных и талантливых разработчиков. Тут можно встретить кого угодно: веб-дизайнера с сес-админа, учёного экономиста, трансгендера, ярого поклонника Трампа, китайского бизнесмена, нью-йоркского инвестора или техноря в толстовке, у которого набралось эфиров миллионов эдак на 5. Так, блогер под псевдонимом O-Wasted oh описывает собравшихся на Devcon, крупнейшей конференции разработчиков Эфириума. И это неудивительно, поскольку спектр идей, которые подсказала новая децентрализованная платформа, столь же широк и разнообразен. Вот лишь малая часть: суверенная цифровая идентичность, децентрализованная база медицинских документов, автоматизированные солнечные мини-электросети. Децентрализованный товарный обмен, краудфандинг и инвестиционные фонды без владельца. Сертифицированные блокчейном свидетельства о браке. Сверхнадёжные системы онлайн-голосования. Децентрализованные цепи поставок и логистические платформы. Надёжные протоколы для интернета вещей. Список можно продолжать до бесконечности. Внутренний язык программирования Эфириума иногда называют сбывшейся мечтой Тьюринга. Это означает, что он очень гибок, универсален и позволяет писать программы самого разного предназначения. Помимо лёгкого и доступного языка, у структуры есть ещё одно принципиально важное достоинство поддержка работы смарт-контрактов. Как сформулировал криптотеоретик Никс с собой ещё до появления биткойна, Смарт-контракт это способ записать на языке программного кода инструкции по выполнению сделок согласно ранее достигнутой договорённости. Юристов нередко настораживает слово контракт, употреблённое в этом контексте. В конце концов, контракт это имеющее законную силу соглашение между людьми. Машины могут лишь исполнять условия, прописанные в этих документах. Однако проблемное название не должно отвлекать от сути. Дысканальная и гарантированно выполненное соглашение всегда очень полезно. Возьмём простой пример. Две стороны вступают в контракт на разницу цен, соглашение, напоминающее игру на бирже. Если приток данных с биржи уведомляет компьютер о падении или повышении цены некоего актива выше оговорённого уровня, обычно это уровень изначальной стоимости, то одна сторона должна выплатить второй разницу в цене. С помощью смарт-контракта на базе Эфириума сделки такого рода можно выполнять автоматически, не привлекая юристов, депозитных агентов и прочих посредников, поскольку обе стороны могут твёрдо рассчитывать, что сверхнадёжная система будет функционировать именно так, как задумано. Смарт-контракты могли бы, например, немедленно передавать право собственности на товар в обмен на платёж в цифровой валюте. когда чип с поддержкой GPS определит, что партия товара попала на нужный склад. Такие компьютеризированные контракты, вероятно, произведут революцию в логистике и управлении цепями поставок. После запуска Эфириума на североамериканской конференции по вопросам биткойна в январе 2014 года Бутерин сказал, что хотел бы создать нечто вроде андроида для децентрализованных приложений. Это должна быть открытая платформа, напоминающая операционную систему Google для смартфонов, на базе которой пользователи смогли бы создавать и запускать любое новое приложение на свой вкус. Не на единственном сервере какого-нибудь провайдера, а в децентрализованной, бесхозной сети Ethereum. Тогда Бутерину было всего 19 лет. Он бросил учёбу на факультете кибернетики в университете Уоттерлоо, осознав, что развитие криптовалют идёт полным ходом и не намерен его ждать. Поэтому он и решил создать общедоступный децентрализованный глобальный суперкомпьютер. Это была дерзкая, поистине революционная идея. Сейчас, когда на платформе Эфириум работают более 600 децентрализованных приложений, такой поступок кажется оправданным. Только за первые 7 месяцев 2017 года внутренняя валюта системы Эфир подорожала с 8 до 290 долларов. На тот момент полная рыночная капитализация эфира составляла около 25 миллиардов долларов, то есть половину стоимости биткойна. Успех мгновенно сделал Вундеркинда Бутерина мультимиллионером и возвёл на пьедестал в глазах разбогатевших владельцев эфира и связанных с ним токенов. Однако в сфере, где сосредоточение власти в руках одной фигуры или организации считается худшим из грехов, Многим кажется, что культ Виталика Бутерина зашёл слишком далеко. Технология Эфириума пока молода, недостаточно проработана и подвержена сбоям. Будучи открытой, общедоступной и универсальной, она даёт злоумышленникам широкий простор для манёвра. Система постоянно подвергается DDoS-атакам, при которых взломщики используют уязвимости кода, чтобы перегрузить сеть ведущих регистр компьютеров и парализовать их работу. Поскольку платформа изначально создавалась как общедоступная с огромным количеством настроенных программ, возникло множество лазеек, позволяющих злоумышленнику нанести вред сети. Сооснователь Эфириума Джозеф Любин ещё больше усложнил ситуацию в результате запуска стартапа Consensus, чья главная задача поиск новых применений для платформы Эфириум и разработка децентрализованных приложений. Команда Любина выполнила очень важную миссию. продемонстрировала огромный потенциал этой технологии, что привлекло в сферу блокчейна многочисленные новые таланты. Кроме того, деятельность Consensus помогла внедрить идею децентрализованной архитектуры в сферу массовых компьютерных технологий. Сотрудничество с такими компаниями, как Microsoft, привело к появлению инструментов, позволяющих разработчикам из стартапов и более солидных организаций создавать собственные децентрализованные приложения на базе Ethereum. Однако вместе с сотнями новых электронных кошельков и смарт-контрактов появляются и новые лазейки для злоумышленников, которые могут вывести систему из строя, а в худшем случае совершить крупную кражу. Так, из электронного кошелька Aperture Wallet, разработанного сооснователем и главным инженером-архитектором эфириума Гэвином Вудом для проведения платежей по смарт-контрактам напрямую через браузер, хакеры похитили 30 млн долларов. Такие инциденты безусловно парализовали бы любую банковскую систему. Однако, в сфере открытых разработок их скорее воспринимают как полезный урок, шанс сделать платформу надёжнее. До сих пор каждый пользователь Эфириума действует на свой страх и риск. По согласию сторон, процесс обкатки и притирки рассматривается как совместные усилия, позволяющие улучшить и адаптировать Эфириум к нуждам пользователей. По крайней мере, так обстоят дела в теории. На практике же, если речь заходит о крупных суммах, владельцы всегда готовы защищать свои активы. Следовательно, успешные открытые проекты вроде Эфириума и Биткойна становятся ареной борьбы интересов. Бутерина и других основателей Эфириума, Лубина Вуда и операционного директора Стефана Туаля нередко критикуют за то, что они поставили личные интересы в главу угла. Конечно, такие трения ожидаемы, Однако любопытно сравнить, как на них реагирует сообщество Эфириума и сообщество Биткойна. Проект Эфириум с самого начала возглавляла вполне определённая группа лиц с продуманной стратегией развития и продвижения продукта. Создатели Эфириума были более склонны рассматривать свой проект как стартап, чем ранние энтузиасты Биткойна. Последние возник чуть ли не как подпольная ячейка. с анонимным создателем, который понемногу открывал своё детище узкому кругу добровольных пользователей и разработчиков, медленно, но верно готовясь к выходу в большой мир. Токены биткойна были созданы в первый день работы системы с нулевым балансом, и каждый, кто о них знал, мог подключиться к раздаче. Однако эфириум провёл предварительный майнинг, заранее выпустив почти 70 млн токенов, которые затем были проданы и распределены для сбора средств на разработку, управление, маркетинг и вознаграждение основателям. В 2014 году в ходе крупнейшей краудфандинговой распродажи такого рода Эфириум выручил за токены 18,4 млн долларов. При этом 16,5% из заранее созданных токенов, общей стоимостью 3,5 млн долларов по тогдашнему курсу, были отложены в отдельный фонд для основателей и разработчиков. Бенефицары фонда сказочно обогатились. К августу 2017 года те же самые токены стоили порядка 3,2 миллиарда долларов. Невероятный прирост почти на 100 тысяч процентов всего за три года. Такая динамика развития при очень высоких ставках нередко порождает опасения, что интересы основателей перестанут совпадать с интересами рядовых пользователей. Во избежание этого была учреждена некоммерческая организация Ethereum Foundation, которая взяла на себя управление фондом криптовалюты и прочими активами, полученными от примайнинга и предпродаж. Принцип приняли многие владельцы ICO-токенов. На данный момент Ethereum приносит такие богатства, что владельцы токенов склонны считать его создателей героями. Пожалуй, самая большая проблема это культ успеха и уверенность, что разработчики никогда не ошибутся. Ведущие разработчики Эфириума исполняют роль руководителей компании в гораздо большей степени, чем команда Биткойна. Хотя у них нет такой исполнительной власти, как у обычных директоров, поскольку у сообщества пользователей может, как и в случае Биткойна, отклонить программные обновления. Но на практике они намного больше влияют на политику Эфириума, чем разработчики Биткойна. Это стало особенно очевидно после взлома фонда The DAO, описанного в предыдущей главе. С помощью белых хакеров разработчикам удалось заблокировать счёт The DAO, прежде чем взломщик вывел оттуда все средства. Но ведь нужно было что-то делать с хищением 55 миллионов долларов. Руководство Ethereum знало, что похищенное можно вернуть, переписав программный код и изменив права на доступ к фондам. Если действовать быстро, до истечения 27 дней, На такой срок заморозили токены DAO. Вопрос был в том, нужно ли это делать. Когда небольшие изменения кода не дали результата, было решено пойти на радикальный шаг. Основная группа разработчиков создала хардфорк блокчейна, выполнив обновление, не имевшее обратной совместимости. Таким образом, все транзакции взломщика оказались недействительными с определённой даты. В криптовалютном сообществе это вызвало ряд вопросов. Многие пользователи посчитали, что задет ключевой принцип эфириума неизменяемость. Если группа разработчиков может аннулировать действия пользователя, пусть даже и неблаговидные, изменив реестр, то где гарантия, что в следующий раз его не подправят в интересах самих разработчиков или какой-нибудь другой группы? Разве это не подрывает саму основу системы? Что ж, во многих отношениях лидеры эфириума поступили как настоящие политики в ходе кризиса. пошли на непопулярные меры, которые кое-кому навредили, но всё же были приняты для общего блага. Пожалуй, в этом случае процесс принятия решений можно назвать вполне демократичным. Организаторы не пожалели сил на объяснение своего шага, чтобы набрать голоса в поддержку хардфорка. Также, как в случае с планом SegWit 2x и другими предложениями по реформе биткоина, эта инициатива была бы отклонена, если бы её не поддержало большинство майнеров. В каком-то смысле, меры, принятые командой Эфириума, оказались более демократичными, чем решения, принимаемые политиками от лица граждан, но без их участия. А поскольку сообщество Эфириума состоит преимущественно из инженеров-программистов, а не криптовалютных инвесторов, их споры по поводу хардфорка были куда менее ожесточёнными, чем в сообществе Биткойна. Более того, выяснилось, что недовольные пользователи Эфириума тоже не совсем лишены власти. Небольшая группа решила продолжать майнинг старой исходной версии эфира, где средства взломщика по-прежнему фигурировали в истории транзакций. Они назвали свою версию Ethereum Classic и присвоили валюте обозначение ETC и начали торговать ею наряду с новым эфиром ETH. Теперь эфириума стало два. Это раздвоение вызвало изрядную путаницу и привело к интересным арбитражным решениям. Э, кроме того, позволило трейдерам биткойна извлечь для себя кое-какие уроки к моменту разделения их собственной валюты. Однако его можно рассматривать и как ненасильственную акцию группы диссидентов, которые решили отстаивать право на собственный путь. Сегодня, больше года спустя, Эфириум Классик по-прежнему существует, хотя его стоимость по сравнению с новой валютой невелика. Это значит, что активы взломщика Dadao и транзакции тщательно отслеживаются в открытом реестре Фирума. Сейчас стоит намного меньше, чем если бы их конвертировали в ETH. Все эти кибератаки и мучительные попытки залатать дыры кажутся чистым безумием. Но давайте попробуем трезво оценить их масштаб. Разве они сравнимы с финансовым кризисом 2008 года или с размахом последующих скандалов на Уолл-стрит? Кроме того, Каждый новый взлом становился ценным опытом и позволял улучшить платформу Эфириума, повышая её надёжность. Кибератаки также привели к появлению протокола Плазма, разработанного лично Виталиком Бутериным в тандеме с Джозефом Пуном, одним из создателей Lightning Network. Подобно L2 у Биткойна, Плазма выводит крупные транзакции и операции по смарт-контрактам в защищённую внесетевую зону, тем самым разгружая блокчейн. Если новый протокол заработает, эфириум можно будет использовать в корпоративных масштабах. На фоне инновационного взрыва, подпитываемого миллиардными капиталовложениями, кибератаки кажутся мелкими и незначительными. Тем не менее, опыт биткойна и эфириума ясно показал, что управлять открытыми платформами и децентрализованными системами нелегко. Любые решения и перемены требуют консенсуса между разрозненными группами จีน и ЕС часто конфликтуют. Однако творческая фантазия разработчиков в этой сфере такова, что любой барьер немедленно вызывает желание его преодолеть. Вот почему самые смелые и интересные находки возникают как отклик на проблемы и недостатки первых блокчейн-платформ. На заре существования интернета немало прорицателей утверждало, что независимые компьютеры никогда не смогут безопасно подключаться друг к другу. Главным образом потому, что на тот момент не существовало криптографических, юридических и прочих защитных механизмов. В итоге интеллектуальная мощь, брошенная на борьбу с этими проблемами, их успешно победила. Дальнейшее мы знаем из истории. Вероятно, аналогичного исхода надо ждать и в случае с блокчейном. В конце главы мы вкратце рассмотрим ещё несколько новых решений, которые приближают нас к достижению таких целей. лучший биткойн Один из главных недостатков биткойна и других ранних криптовалют сводит с ума криптографов, однако часто упускается из виду широкой публикой отсутствие конфиденциальности. Несмотря на расхожее представление о биткойне как об анонимной платёжной системе и резонансная история о том, как хакеры и прочие злоумышленники с помощью криптовалюты заметают следы, в действительности блокчейн биткойна абсолютно открытый реестр. И хотя в нём не видно имён, а только численно-буквенные адреса, каждая транзакция видимо и легко отслеживается. Это означает, что кто угодно, в том числе и представитель закона, может в итоге добраться до вас. Особенно теперь, когда регулируемые обменники биткоинов должны придерживаться политики ЗСК знай своего клиента. Вот что вызывает тревогу у всех, кому не безразлично фундаментальное право человека на частную жизнь. Без подлинной конфиденциальности, безграничный доступ в сферу экономики и социального взаимодействия так и останется зыбкой мечтой, полагают защитники личного пространства. Ведь принудительный выход на публику ограничивает нашу способность к самовыражению и свободной торговле. Поэтому многие программисты сейчас разрабатывают менее прозрачные криптовалюты. Наверное, вы задаётесь вопросом, А разве нам не нужна возможность ловить хакеров-вымогателей в тот момент, когда они пытаются обменять полученный выкуп на доллары? Конечно, нужна, но… Во-первых, если некая порция криптовалюты будет фигурировать в уголовном деле, это может изменить ее ценность по сравнению с другими единицами той же валюты. Не забывайте, что история транзакций, в том числе и криминальных, заносится в блокчейн на веки вечные. Как объясняет Зука Уилкокс, Создатель валюты Gcash необходимо гарантировать полную равнозначность валютных единиц. Иными словами, если вы хотите кому-то чем-то заплатить, и у вас есть две одинаковые платёжные единицы, то должно быть абсолютно всё равно, какую из них вы отдадите. Например, каждая купюра номиналом в 1 доллар, 1 фунт или 1 йену полностью равнозначна другой такой же купюре вне зависимости от серийного номера. С биткоином так бывает не всегда. Когда ФСБ выставило на продажу 144 тысячи биткоинов стоимостью 460 миллионов долларов по состоянию на август 2017 года, конфискованных у Роса Ульбрихта, владельца интернет-рынка нелегальных товаров Silk Road, эти монеты ушли позначить на более высокой цене, чем другие их эквиваленты, поскольку пользователи посчитали, что эта порция биткоинов официально отмыта правительством США. И наоборот, другие биткоины с запятнанной репутацией могут стоить меньше из-за риска потенциальной конфискации. Представьте, что наличные в вашем кошельке внезапно обложили десятипроцентным налогом только потому, что 5 лет назад эти купюры побывали в руках наркоторговца, которого вы и в глаза не видели. По-вашему это справедливо? По-нашему не очень. Чтобы избежать подобных перегибов и приблизить криптовалюту к равнозначным наличным деньгам, Zcash использует сложный протокол доказательства с нулевым разглашением, позволяющий подтвердить, что транзакция совершена без возможности отследить сумму, отправителя и получателя. Zcash, как и другие анонимные валюты с высоким уровнем криптозащиты, такие как Monero и Dash, в последнее время привлекает к себе повышенное внимание, причём не только интернет-вольнодумцев и прочих любителей приватности, но и банкиров. Эти технологии манят их по вполне простой и понятной причине. Банки не хотят, чтобы их сделки с клиентами выставлялись на всеобщее обозрение, поскольку это помешает вести дела. Вообще в финансовом секторе наблюдается вспышка интереса к решениям, связанным с защитой конфиденциальности. В феврале 2017 года семь крупнейших банков мира, включая JP Morgan и UBS, объединились с компаниями Siemens и Group Intel и Microsoft для создания союза предпринимателей на базе платформы Ethereum и разработки программного обеспечения коммерческого масштаба, отвечающего высоким стандартам мощности и главной конфиденциальности, в которой нуждаются крупные корпорации. Не будем забывать и о технической проблеме, над которой бьются команды Биткойна и Ethereum. Как добиться масштабируемости без риска? То есть проводить больше транзакций в секунду без создания уязвимой централизованной платформы. Есть и ещё один сложный момент, касающийся организации демократической правящей структуры, которая сможет решать проблемы безопасности. Два новых блокчейн-стартапа, Tezos и EOS, активно ищут ответы на эти вопросы. Всего за 12 дней в июле 2017 года им удалось собрать 232 и 185 млн долларов, соответственно, не надолго заняв первое и второе места в истории краудфандинга. Вскоре рекорд побил стартап Filecoin, который собрал 252 млн долларов, причём большую часть суммы всего за 1 час. EOS, детище Дэниэла Ларимера, одного из первых создателей децентрализованных приложений и распределённых организаций, В проекте также задействован известный криптограф Йен Грик, разработчик системы тройной записи. Block.one, компания, запустившая EOS, позволяет майнерам заверять записи и подтверждать транзакции путем просмотра данных в сообщениях, что гораздо легче, чем просматривать всю историю баланса, как требуют другие открытые блокчейны. При меньшей вычислительной нагрузке EOS может обработать до 50 000 транзакций в секунду, а в будущем — дойдёт и до миллиона, как обещают создатели платформы. Архитектура Тезос упрощает поиск консенсуса при изменении протокола. Система позволяет владельцам токенов Тез голосовать за специально назначенных делегатов, которые уполномочены одобрять пошаговые изменения протокола и включает в себя гибкие и динамичные правила, позволяющие пользователям определять и развивать собственные модели управления. Жизнеспособность Тезос оказалась под вопросом из-за внутренних скандалов. о котором мы расскажем в главе четвёртой. Доверие пользователей к новой платформе было подорвано, тем не менее, вклад Тезос в развитие надёжных систем управления всё же следует признать весомым. Безусловно, у каждой новой идеи есть недостатки. Но если привлечь команду талантливых инженеров, любая задумка может на шаг приблизить нас к идеалу децентрализации, функционального руководства, высокой пропускной способности и конфиденциальности. Так произошло с альтернативными криптовалютами вроде Litecoin, чей нестандартный подход к алгоритмам доказательства работы продемонстрировал, что отстранить крупных промышленных майнеров от участия в добыче монет вполне возможно. Другие валюты, в особенности Vertcoin, о котором мы поговорим в следующей главе, улучшили и доработали модель Litecoin. Верткоину удалось избежать печального опыта биткоина, когда ничем не ограниченная борьба за награды породила множество энергоемких, дорогостоящих майнинговых предприятий. Возникают также различные версии так называемого алгоритма доказательства доли, который наделяет пользователей правами на одобрение транзакций в зависимости от количества валюты на счету. Идея заключается в том, что, имея шкурный интерес, Валидаторы не станут мошенничать с реестром, который обеспечивает ценность их собственных активов. Критики этого алгоритма опасаются, что без дорогостоящего доказательства работы злоумышленники просто создадут многочисленные блоки и тем самым повысят свой шанс на внедрение фальшивых блоков в реестр. Однако недавно была разработана новая делегированная модель доказательства доли. Её преимущество используют EOS. с более высоким уровнем защиты, которая так и называется делегированное доказательство доли. Она позволяет пользователям назначать ряд владельцев компьютерных узлов делегатами, чтобы они путём голосования оценивали работу и добросовестность майнеров. Таким образом, возникает представительный орган самоуправления в противовес исполнительным структурам. Аналогия со структурами государственной власти отнюдь не случайна. Правила блокчейн-протокола, как мы уже не раз подчёркивали, в известной степени управляют нашим экономическим поведением. Многие организации делают ставку на то, что в будущем эта технология сформирует новый управленческий механизм для цифровой экономики в целом. Вот почему нам жизненно необходимо понять, как лучше всего управлять самими платформами. Есть хорошая новость. Открытое, динамичное, глобальное состязание идей и изобретений ВТ ежедневно порождает новые инструменты. Возможно, большие, признанные блокчейн-платформы вроде Биткойна и Эфириума позаимствуют что-то у новичков и внедрят в свою модель. Или, может быть, сочтут ставки черезчур высокими, откажутся от перемен и в итоге утратят нынешний статус. Не исключено и появление принципиально нового криптографического инструмента, который обеспечит совместимость и взаимодействие любых платформ. Это позволило бы всем остаться на плаву и не допустило бы появления лидеров тяжеловесов. Что ж, будущее покажет. Главное, что нужно понять сейчас, конкуренция между платформами важна и необходима. От того, кто будет решать, какие изменения вносить в новые экономические системы, зависит не только судьба биткоин-майнеров в Китае или технарей-криптографов в Кремниевой долине, но и наше общее будущее.